Вселенная здесь, она перед вами. Единственно таким образом может Федоин рассматривать ее и оставаться при этом хозяином своих чувств. Вселенная не угрожает, но и не обещает. Она поддерживает порядок вещей, недоступны нашему воздействию. Падение метеорита, взрыв специй, старение и умирание — это реальности Вселенной. и воспринимать их следует, невзирая на те чувства, которые мы при этом испытываем. Вы не можете словами справиться с этими реальностями. Они войдут к вам, не произнося слов. И тогда, только тогда вы поймете, что значит «жизнь и смерть». И понимание это наполнит вашу жизнь радостью. Муаддиб своим федоином «Нам пришлось все это задействовать», — сказала Уэнсиция. «И делается это только ради тебя». Фарад ничего не ответил, продолжая неподвижно сидеть напротив матери в ее утренних покоях. Золотистые лучи солнца падали на принца сзади, отбрасывая его тень на пол, покрытый белым ковром. Свет, отраженный от противоположной стены, рисовал прозрачный нимб вокруг волос матери. Уэнсиция была одета в свое обычное белое платье, отделанное золотом. Напоминание о былом королевском величии. Сужающееся к низу лицо было напряжено, но сын понимал, что мать следит за каждым его движением. Фарадон внезапно почувствовал пустоту в желудке. Странно, ведь он только что позавтракал. «Ты не одобряешь наши действия?» — спросила Уэнсиция. «Что я могу одобрять или не одобрять?» спросил сын. «Ну, то, что мы до сих пор скрывали это от тебя». «Ах это!» Он изучающе посмотрел на мать, стараясь разобраться в том сложном положении, в котором он оказался. Но в голове билась только одна мысль. Совсем недавно Фарадон заметил, что Тиеканик перестал называть уэнсицию «моя принцесса». Кстати, как он теперь ее называет? «Королева-мать»? «Почему я чувствую боль утраты?» — подумал он. «Что я теряю?» Ответ был очевиден. Он теряет беззаботные дни, ту свободную игру ума, которая была столь мила его душе. Если удастся заговор, который сплела мать, то прежняя жизнь навсегда канет в прошлое. Всё его внимание будет занимать новая ответственность, а это вызывало чувство неприятия. Как могут они позволять себе такие вольности, распоряжаясь его временем, даже не посоветовавшись с ним самим? Выскажись, приказала мать. Я же чувствую, что что-то не так. А что если план потерпит неудачу? спросил он первое, что пришло ему в голову. Как он может потерпеть неудачу? Не знаю, любой план может провалиться. Каким образом ты хочешь использовать в этом деле Айдаха? «Айдаха? К чему этот интерес к...» «Ах да, тот мистик, которого привозил сюда Тиек, не посоветовавшись со мной». Он был неправ. «Кажется, мистик говорил об Айдаха, не так ли?» С ее стороны это была неуклюжая ложь. И Фарадон удивленно уставился на мать. Она-то должна была знать о проповеднике. «Дело просто в том, что я никогда в жизни не видел Кхола», — сказал он. Она приняла эту игру. «Мы приберегаем Айдаха для важных дел», — сказала она. Фараден в задумчивости пожевал верхнюю губу. Оинсиция внезапно вспомнила его покойного отца. Временами Далак становился точно таким же, замкнутым, сложным. Его было очень трудно читать. Вспомнила она и то, что Далак приходился родственником графу Хасимиру Фенрингу. В них обоих было что-то от Дэнди и Фанатика. Неужели Фарадн унаследовал и эти качества? Она начала жалеть, что позволила Тиеку втянуть мальчика в религию Аракиса. Кто знает, куда это заведет Фарадна? «Как теперь называют тебя Тиек?» — спросил сын. «Что такое?» Уэнсиция была явно озадачена таким поворотом. Я заметил, что он перестал называть тебя моя принцесса. Как он наблюдателен, — подумала она, удивившись, охватившему ее беспокойству. Неужели он думает, что Тиек стал моим любовником? Вздор. Это его бы нисколько не взволновало. Тогда к чему этот вопрос? Он называет меня моя госпожа. Почему? Потому что таков обычай всех великих домов. «В том числе и от рейдосов», — подумал Фараден. «Это вызовет меньше пересудов, если нас нечаянно услышат», — объяснила Уинсиция. «Некоторые подумают, что мы отказались от своих легитимных притязаний». «Кто же эти глупцы?» Мать поджала губы, решив оставить вопрос без ответа. «Мелочь, конечно, но бывало, что из-за мелочей начинались большие войны». «Леди Джессики не следовало покидать Каладан». произнес Фараден. Уэнсиция резко тряхнула головой. «Что с ним? Его мысли блуждают, как у умалишённого. Что ты хочешь этим сказать?» «Ей не надо было возвращаться на Аракис», — сказал он. «Это плохая стратегия. Просто на удивление плохая. Было бы гораздо лучше отвести на колодан внуков». «Он прав», — подумала Уэнсиция. Какая досада, что это не пришло в голову ей самой. Надо поручить Тиеку немедленно исследовать эту возможность. Она снова тряхнула головой. Нет. Что задумал Фараден? Священники никогда не допустят, чтобы в космос полетели оба внука сразу. Уинсиция высказала эту мысль сыну. «Священники или...» «Леди Алия?» — спросил он, заметив, что сумел направить мысли матери в нужное ему русло. Фараден начал находить странную радость в своей новой значительности. Оказывается, в политических интригах тоже требуется игра ума. Правда, умом своей матери он уже давно перестал интересоваться. Ею было очень легко манипулировать. «Ты думаешь, что Алия хочет власти для себя?» — спросила Уэнсице. Сын отвернулся. «Конечно, Алия хочет власти для себя. Это подтверждают все донесения с той проклятой планеты». Мысли Фарадна приняли иное направление. «Я читал об их планетологе», — сказал он. «Кажется, должен появиться ключ к пониманию феномена песчаных червей и их гаплоидной стадии. Тогда, если только оставь решать эти проблемы другим». Уинсиция начала терять терпение. «Это все, что ты можешь сказать о том, что мы сделали для тебя?» «Вы делали это не для меня», — сказал он. «Что?» «Вы делали это для дома Карина», — сказал Фараден. «Меня лично никто не принимал в расчет. «На тебе лежит большая ответственность», — горячо заговорила мать. «Что будет с людьми, которые всецело зависят от тебя?» Этими словами Уэнсиция возложила на плечи сына огромную тяжесть, которую он ощутил чисто физически. Велик груз всех тех надежд и мечтаний, которые обуревали дом Карина. Да, сказал Фарадон, Все это я понимаю, но некоторые вещи, которые вы делали от моего имени, я нахожу безвкусными». Без? Да как у тебя поворачивается язык?» Мы делаем все, что делают другие дома для достижения своих целей. Так ли? Мне кажется, что вы перестарались. Нет, не смей меня перебивать. Если мне суждено стать императором, то приучайся слушать меня. Вы что думаете, я не умею читать между строк? Каким образом дрессировали этих тигров? На мгновение у Инсиция потеряла дар речи, осознав способность сына к анализу. «Понятно», — сказал он. «Я сохраню тебе, Каника, поскольку это ты втравила его в некрасивую историю. Он хороший офицер и проявил свои качества во многих тяжелых ситуациях. Но он будет отныне отстаивать свои принципы только на дружественном поле». «Свои принципы?» «Разница между хорошим и плохим офицером заключается в силе характера и способности действовать, раздумывая не больше пяти секунд». сказал Фарадан. Ему придется придерживаться своих принципов всякий раз, когда им будет брошен вызов. «Тигры были необходимостью», сказала мать. «Я поверю в это, если они добьются успеха», произнес фарадан «Но я не стану смотреть сквозь пальцы на то, каким образом их дрессируют. Не возражай! Это очевидно. Их настроили как механизм. Ты сама это говорила». «Что ты собираешься делать?» — спросила Уэнсиция. «Ждать? Что из этого выйдет?» — ответил он. «Возможно, что я действительно стану императором». Мать прижала руки к груди и вздохнула. Был момент, когда сын ужаснул ее. Она была готова поверить, что в следующую минуту он ее уничтожит. Принципы. Но он уже вовлечен во власть. Он проникся ею. В этом у инсиция была теперь твердо убеждена. Фараден встал, подошел к двери и позвонил слугам матери. Он оглянулся. «Мы закончили, не так ли?» «Да». Она подняла руку в прощальном приветствии, видя, что сын уходит. «Куда ты собрался?» «В библиотеку. Последнее время меня очаровала история дома Карина». Он вышел, унося с собой новое служение. «Будь она проклята!» Но Фараден знал теперь, что он проникся властью и интересом к ней. Он понял, почувствовал, что существует глубокая эмоциональная разница между историей, записанной на шигофибре и читаемой в минуты блаженной лени, и истинной историей, которую переживаешь на собственном опыте. Эта новая, живая история охватила все его существо, унося в необратимое будущее. Принц чувствовал, что теперь его поведут устремления тех, кто связывает с ним свои чаяния. Странно только, что в эту картину не вписывались его собственные чаяния.